Глава четвертая. Перед отъездом мы с дедом уже имели разговор на эту тему, и я согласился с его предложением, так что, услышав вопрос графа Дирна, мне лишь оставалось озвучить принятое решение. «Подтверждение права на герб, значит?» — выслушав мой довольно краткий ответ, задумчиво протянул граф и, бросив взгляд в окно, усмехнулся. «Не желаете терять годы на службе и ухватились за шанс, что предоставляет грядущий поход?» «Можно сказать и так», — кивнул я в ответ. «Я воспитан в духе свободных ходоков, ваше сиятельство, а это сообщество не терпит многочисленного начальства и ни во что не ставит субординацию. Для меня служба в легионах или даже в гвардии будет мукой». «Понимаю», — медленно проговорил граф но дворянское звание само по себе подразумевает служение, служение империи и суверену. И как этот факт сочетается с вашим неприятием чьей-то власти над собой? Начальство есть у всех, даже у свободных ходоков. Вопрос лишь в его количестве и степени подчиненности, так сказать, развел я руками. Одно дело служить императору, и совсем другой — выполнять марш-марш приказы доброй сотни командиров, от лейтенантов до генералов». Граф Дирна несколько секунд не сводил с меня изучающего взгляда, но, очевидно, придя к какому-то решению, кивнул, принимая ответ, и тут же задал другой вопрос. «Но ведь служить императору можно не только с мечом в руке, и эта служба...» «Не будет требовать от вас того беспрекословного подчинения, какое необходимо в армии или на флоте», — заметил он, как бы невзначай покрутив в ладони изящное стело. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но одна мысль о документах приводит меня в ужас», — честно ответил я, постаравшись, тем не менее, не оскорбить чувств человека, как раз и занимающегося бумажной работой. «Как и вашего отца, мой друг, как и вашего отца», неожиданно рассмеялся мой собеседник. «Он настолько терпеть не мог писанину, что не поленился обучить грамоте одного из своих сержантов, дабы тот вел документацию роты вместо ее командира». «Должно быть, мы с ним действительно очень похожи», вздохнул я, порадовавшись легкому отношению собеседника к этому вопросу. «Не то слово, сударь мой», — покивал граф, и, чуть помолчав, договорил. «Что ж, я понимаю ваши мотивы. Подозреваю, что, получив подтверждение права, вы пойдете еще дальше по этому пути, не так ли?» Я кивнул в ответ, хотя и был немного не уверен, что правильно понял последнюю фразу, но не молчать же в тряпочку, когда собеседник явно ждет определенного ответа. «На гербе я точно не остановлюсь». «Ни на секунду в этом не сомневаюсь, юноша», — произнес мой собеседник. «Итак, будем считать, что я получил ответы на интересующие вопросы, и теперь мы можем перейти к обещанному предложению». Его Преосвященство настаивает на том, чтобы выдать вам разрешение церкви на участие в походе и отослать в один из лагерей, где собираются и готовятся светские отряды. Идея не дурна» но думаю, что могу предложить нечто большее, чем просто место в экспедиционном корпусе. Признаюсь, на эту мысль меня навело создание вашего цеха. Как описывает его преосвященство, пустынные егеря будут участвовать в походе в качестве разведчиков и следопытов при орденских отрядах. Вам я хочу предложить ту же должность, но при одном из имперских легионов, «Легионы будут участвовать в походе?» – удивился я. «Два из них. Четвертый Громовой и шестой Мальфийский», – уточнил граф, и, не дождавшись моей реакции, пояснил так, словно говорил о вещах, должных быть известными любому подданному императора. «Четвертый Громовой – это, по сути, штрафной легион, в котором собраны самые буйные головы империи. Мальфийский же – это легион, находящийся под прямым протекторатом церкви». Нет, это не войско Поместного собора. Церковь лишь содержит легион на свои средства и никак не влияет на назначение командиров или личный состав. Но в силу объявленного протектората было бы странно, если бы церковь не настояла на участии в походе этого легиона. «А четвертый громовой?» — не удержался я. «Лучше они, чем любой другой», — резко ответил граф. «Империя должна участвовать в походе наравне с дворянством и рыцарскими орденами, но совершенно не обязана подвергаться риску легионерских бунтов. Именно поэтому выбор пал на штрафной легион. Им деваться некуда». «Хм, а что, риск бунта так велик?» — изумился я. «Понимаю, это выглядит странно, но если вы вспомните, что среди легионеров нет ходаков зато имеется огромное количество недавних крестьян, в силу привычки, боящихся всего темного до дрожи и даже не представляющих, что с порождением тьмы можно и нужно сражаться, то опасения военачальников уже не будут казаться такими уж надуманными. Развернуто ответил граф. Но мы отвлеклись. Итак, я предлагаю вам место при одном из этих легионов. «Памятуя о ваших словах насчет неприятия армейской муштры и субординации, подчеркну, я предлагаю место не в составе легиона, а лишь при нем». «В качестве следопытой разведчика, да?» — протянул я. «Именно так», — кивнул собеседник. «И какой из этих двух легионов вы бы посоветовали?» — спросил я, почти не сомневаясь в ответе. Но граф удивил. «Четвертый громовой, разумеется», — почти лениво произнес он и улыбнулся, увидев мое замешательство. «Удивлены, что я не стал ратовать за церковный легион? Не отрицайте, мой друг, я же вижу. Удивлены. Все просто. Я склонен подозревать, что шестой легион в походе будет играть роль кавалерии из-за холмов, а реальные боевые действия выпадут на долю остальных участников». Вам же для подтверждения права на герб необходимо показать себя, а для этого нужно находиться на переднем крае, а не в тылу. Значит, четвертый — это лучший вариант. К тому же там вам будет проще подобрать людей в команду для вылазок. Среди рубак громового трусов нет. Есть слишком принципиальные и совсем беспринципные, дурни немало, умники встречаются, а вот трусы... Не водятся, как и воры. Точнее, последние там живут недолго, обычно до первой кражи. Подтвердил граф, и я согласился с его предложением, почти мгновенно получив предписание в течение трех месяцев явиться в место расположения четвертого его императорского величества громового легиона. Распрощавшись с графом и оставив ему адрес гостиницы, я покинул Эльдикслот на этот раз без каких-либо приключений. Время уже перевалило за полдень, а потому, оказавшись за пределами дворца, я первым делом отправился на поиски приличного трактира, совместив поиски подходящего заведения с небольшой прогулкой по столице. Заодно и пресловутый старый двор нашел — Искомое место в реальности оказалось ничем иным, как заросшим пустырем, расположившимся за развалинами какого-то здания и примыкающей к стене кладбища. Странное местечко и довольно безлюдное для центра столицы. Ну да и тьма с ним. Главное, что люди сюда почти не забредают, а значит, есть все шансы, что никто не прервет завтрашнюю дуэль. Собственно, так оно и вышло. В полдень мы с моим противником встретились на старом дворе, точно под двенадцатый удар колокола кладбищенской часовни. И тьма. Да у нас на знакомство с его секундантами, сопровождавшееся их презрительным хмыканьем при виде моего оружия, ушло времени больше, чем на бой. Первый же выпад моего противника закончился звоном разрубленного клинка его боевой шпаги, после чего лезвие фальшиона оказалось у его шеи. Изрядно побледневший горе-поединщик пробормотал слова извинения, его секунданты холодно, но вежливо распрощались со мной, и все участники покинули старый двор, разошлись каждый в свою сторону. «Полагаю, что друзья потащили моего противника заливать вином неудачу и потерю оружия, а я...» я отправился на поиски подходящей квартиры. Вот ведь! Я и в Ленбурге-то до сих пор себе постоянное место жительства не нашел, а уж мечусь по всей столице в поисках квартиры или хотя бы комнаты, поскольку жить на постоялом дворе как дома здесь слишком дорого. Нет, учитывая, что утром граф Дирна прислал мне рекомендательное письмо к командиру легиона имперскому легату князю Роде, «Подтвержденное приказом из канцелярии императора, я мог бы уже сейчас забрать из гостиницы свои вещи, снуздать скакуна и отправиться в Берган на Эльме, где квартирует четвертый громовой. Никаких сомнений в том, что в легионе меня встретят и устроят, нет. Но жить ближайшие три месяца в казармах — увольте. Я лучше встречусь с легионом на месте общего сбора». Благо, предписание графа Дирна и приказ императора это позволяют. Да и кое-какие планы у меня на это время уже имеются. Удача улыбнулась мне лишь на третий день. Я нашел неплохую мансарду в двухэтажном доме на правом берегу Биры, реки, разрезавшей Нойгорт на две неравные части. И именно здесь, на правом берегу, располагалась более старая часть города, дворцы императора и понтифика, крепость Арсенала и главный храм Империи. В общем, неплохое место, как заметил сосед. Владелец, сорокалетний рентер Тудор, живущий за счет дохода от сдаваемых в наем квартир и пары лавок на первом этаже принадлежащего ему дома, согласился сдать мне мансарду с отдельным входом за вполне приемлемые для столицы 5 золотых в месяц. «Грабеж, конечно, но куда деваться?» в гостинице или на постоялом дворе, проживание обошлось бы мне втрое дороже. Так что я был вполне доволен сделкой, тем более что в стоимость было включено и содержание моего скакуна. «А вот нанял бы слугу, и не пришлось бы платить конюшему. Давненько я не слышал соседа. Зато пришлось бы платить слуге», — фыркнул я в ответ. «И что? Польза, которую он принесет, всяко покроет расходы. Да и время». «Что время?» — сердито переспросил я. Идея найма слуги меня не прельщала. Совершенно. Обходился же я без него девятнадцать лет. Так зачем что-то менять? Потери времени и лишняя трата сил. Вспомни, в каком состоянии ты прибыл в Нойгард. А сосед явно не собирался уступать. Был бы у тебя слуга, и путешествие прошло куда легче. Не находишь? Насчет легче — не знаю. Но вот то, что оно затянулось бы надолго, не сомневаюсь. Думаешь, обычный человек смог бы выдержать такую скачку? Я привел неубиваемый аргумент, это точно. «Ну да, ну да», — отозвался дух. «Если подходить с такой точки зрения, то все верно. Для нашего путешествия из Ленбурга в столицу. Только, пожалуйста, не забудь одну простую вещь. А именно, в поход ты отправляешься с легионом, который совершенно точно не сможет поддерживать твой темп и даже пытаться не будет, как ты понимаешь. А кроме того, подумай о тех заданиях, что тебе придется выполнять на службе. Сильно сомневаюсь, что по возвращении из рейда по пустошам ты сможешь отыскать в лагере трактир и купальню. А будут ли у тебя силы, чтобы приготовить себе ужин после выхода? Большой вопрос. Не находишь? Я уж молчу об уходе за скакуном. Платных конюшен, как мне кажется, там тоже не будет. Убедил. После недолгого размышления я вынужден был согласиться с соседом. И правда, если по возвращению из выхода в Ленбурге на постоялом дворе Арса меня всегда ждал накрытый стол и купальня с горячей водой, то рассчитывать на такую роскошь в грядущем походе точно не стоит. А вспоминая, в каком состоянии мне порой доводилось возвращаться домой, сосед прав. «Будет лучше обзавестись слугой, который возьмет на себя походный быт». «Дело за малым. Найти такого малого, что согласится составить тебе компанию в путешествии в неосвоенные земли, кишащие темными тварями, черными пятнами и проклятыми руинами», — преувеличенно весело провозгласил сосед. И вот тут я понял, какую проблему только что повесил на свою шею. Тут даже щедрое жалование может оказаться недостаточным аргументом. «Тьма. Опять траты. А у меня ведь не так много денег, чтобы я мог позволить себе транжирить их направо и налево. Не прибедняйся. Полторы сотни золотых в твоем поясе сумма вполне достаточная. Даже если ты наймешь слугу, этих денег должно хватить на полгода жизни в Нойгорде. А нам столько и не нужно». «Выйдем в майн, а там казенные харчи, казенная палатка и много-много тварей, которые только и ждут, что их кто-нибудь выпотрошит». «Ты меня успокоил», — насмешливо отозвался я. «Можно подумать, что командование позволит мне заниматься добычей трофеев прямо во время похода. А это уже будет зависеть от того, сумеешь ли ты с ним договориться или нет». «Но если я правильно понимаю ситуацию, то шансы есть», — заметил дух. «Рассказывай, что задумал», — приказал я. И сосед рассказал. Развернуто, логично и с примерами. В общем, постарался на славу. Так что спустя четверть часа я поверил, что его затея вполне может выгореть. Должна выгореть.